«Глаза мои не смотрели больше на эту святую Елену», — содрогнулась миссис Бастебл, провожая взглядом исчезающий за горизонтом остров. «Несносное место и пища отвратительная. Скоро вознесение. Можно будет взять несколько черепах и сварить восхитительный суп», — отозвался Элис, стоящий в окружении леди, среди которых выделялась старшая мисс Уайтон. А оттуда, если повезет, еще недель десять идти. Скоро экватор, добавил Коль Чатертон. Но забав не предвидится. Мы еще по пути от Мадраса подшутили над всеми, кто ни разу не пересекал эту черту. Элис поднырнул под парусину и сел на один из раскладных стульев под навесом, где уже устроились перси, мисс Эйврил и миссис Бастебл. Он, к ее радости, выбрал свободное место напротив, а не рядом с ней. Затем она поняла, он нарочно так расположился, чтобы поймать ее взгляд. Пристальные янтарные глаза завораживали, и дыхание ее сбилось и зачастило, когда его веки чувственно прикрылись, и янтарь казалось... Потемнел. Чем развлекаемся? – спросил он небрежным тоном. Я сам уже присытился летучими рыбками и китами, а у меня еще много шитья, – ответила Эйврил. Я готовлю столовое белье для моего приданного. На палубе светло, так что работается легко, можно аккуратно вышить монограммы белой гладью. Мне хочется почитать. призналась Перси, — романы, — добавила она, рискуя нарваться на его комментарии. «Души осведомился Элис, игнорируя ее дерзкий взгляд. «Разумеется, нагрузилась самыми пикантными, какие только смогла найти, и бесстыдно проглатываю их залпом. Я и сама мечтала бы написать нечто подобное, так что просматриваю». чтобы найти незаезженный сюжет. Быть может, я стану эксцентричной старой девой, пописывающей романы. А как вам сюжет о пиратском корабле? Кратчево предложил Элис, но по его лицу невозможно было понять, поддразнивает он ее или нет. Ого, вот эта идея! И довольно свежая, полагаю. Перси, вдохновляясь, обвела взглядом немногочисленную компанию. «Моя героиня, она выглядит точь-в-точь, точь, как мисс Хейден, схвачена и доставлена на корабль негодяем, высоким брюнетом со шрамом на щеке, трусливым и подлым». Элис приподнял бровь, но она проигнорировала этот жест, который приковал героиню в зловонном трюме. «Как же ее спасти?» от его грешных намерений. Спросил Эйврил, не замечая подоплёки ремарок. На то есть герой, но даже он не может осилить злодея одной рукой, сумбурно импровизировала Перси. Так что ему приходится прятаться на корабле и вступать в бой ради ее спасения только в самые критические моменты. Там будут штормы, морские чудища, «Необитаемые острова, попытки похотливого негодяя покуситься на добродетель честной девушки. Возможно, она бежит от него и влезает на снасти», предположил Элис, «и он влезает за ней и принуждает ее спуститься на палубу, прежде чем преследовать ее в кают-компании со своими грязными поползновениями». «Это и вовсе неправдоподобно», Холодно ответила Перси. Хотя грязные поползновения звучат весьма характерно. Что вы? Это блестяще. Вмешался Коль. Отлично закручивается интрига. Она наносит ему удар половником и убегает, чтобы забаррикадироваться в своей каюте. Есть идеи насчет ножа. Побольше, чем для резьбы по дереву, скорее. для разделки рыбы», — заметила Перси, скупо улыбнувшись Элису, который улыбнулся в ответ так, что у нее замерло сердце. Улыбка голодного тигра, как в стихотворении. «В Нигерии девушка гибкая, на тигре каталась с улыбкою. Возвратились они с юной леди внутри. Морда тигра сияла улыбкою». Чудесный сюжет. похвалила Эйврил, довязь от смеха и прикладывая глазам салфетку, над которой она трудилась. «Непременно запишите, леди Перси». «С продолжением», — вставил Дэниел. «И читайте по главе каждый вечер. Мы будем подавать идеи по мере развития сюжета и распределим роли». Герой, разумеется, настолько совершенен, что никто из нас и близко не сравнится с ним. Однако я вижу себя в роли грешного, но впоследствии благородного, первого помощника капитана по прозвищу «Верное сердце». Он любит героиню, не смея приблизиться к ней, поскольку знает, что недостоин, но он исправится, пожертвовав своей жизнью ради нее примерно в 63 третьей главе. «Очень хорошо», — согласилась Перси. «Я так и сделаю. Как понимаю, это уложится в трилогию».